Глава шестая. Демоном Острога был весьма и весьма амбициозным, сидя близко к тистой длани самого дьявола величайшего из великих воплощений зла, он не терял времени зря и многому научился. Необходимость во всем угождать Люциону раздражала его до глубины души. Однако Люцион, как никак сын Мефисто, осталось быть Остроги с ним не тягаться. Вот только в последнее время Люцион вел себя как-то странно. Исполняя роль Примаса, Архидемон никогда не отступал от им же заведенных порядков, но после возвращения из той таинственной вылазки его словно подменили, не зная острого, что почем, мог бы поклясться, на троне Примаса сидит кто угодно, только не сын Мефисто. Но такого, конечно же, быть не могло, ибо кому на свете по силам притвориться самим Люционом? Демон заерзал, всколыхнув паутину ныне укрытую во мраке под сводами одной из высоких башен главного храма Церкви Трех. Под новое обиталище Острога, естественно, выбрал ту, что посвящена Диалону, духу, соответствовавшему его господину Диабло. Вокруг погруженного в невеселые размышления демона кишели его детишки, зловещего вида черные пауки самой разной величины, порой размером с человечью голову. Обличий до воплощений у Остроги имелось множество. Сейчас он пребывал в облике отчасти паучьим, отчасти же человеческом, являя собой жуткую помесь тех и других. Восемь нижних конечностей, куда толще, мощнее лап любого из пауков, могли служить как руками, так и ногами, смотря какая возникает нужда. Каждая заканчивалась когтистыми пальцами, превосходно рвущими нежную плоть. Дабы пища лучше, удобнее помещалась в пасть, уснащенную не только клыками, но и чистоколом острых зубов. Туловище Остроги в общих чертах напоминало торс человека, только необычайно округлый и широкий в плечах. Впрочем, если придется под настроение, он мог устроить и наоборот. Голову его венчали еще восемь небольших, с ладонями, как у людей конечностей. Такими весьма удобно подтаскивать жертву поближе к пасти, а еще выбирать из черного меха на теле крохотных паразитов, если вдруг пожелаешь между делом перекусить. Множество близко посаженных малиново-алых глаз, начисто лишенных зрачков, позволяли Остроге смотреть разом едва ли не во все стороны, созерцать то, что сокрыто от взоров большинства смертных и даже демонов. Правду сказать – Благодаря им он мог заглянуть даже в саму преисподнюю, где ему время от времени следовало докладывать хозяину и повелителю о ходе дел. С очередным докладом Острога безнадежно запаздывал. Не по забывчивости, из опасений навлечь на себя гнев владыки Диабло. Ведь дотянуться сюда и раздавить Острогу, точно букашку, великому демону было проще простого. Медлил Арханит от того, что все еще не знал, Как понимать перемены в поведении Люциона? Если Люцион для главенства более не годится, то кто-то, само собой, должен вмешаться и заменить его. Однако, с учетом роли во всем этом Мефисто, без осложнений дело не обойдется. Покушение на власть своего отпрыска один из великих воплощений зла отнюдь не одобрит. Но разве что замена сумеет показать результаты уж очень многообещающие. Вот потому-то строго и размышлял, как ему теперь быть. Для преисподней человек по имени Ульдесян представлял собой невероятную ценность, но и нешуточную опасность. Люди вполне могли стать тем самым оружием, что принесет демонам долгожданную победу над цветошими ангелами. Однако природная склонность к добру может подвигнуть людишек на союз с небесами до тех пор, пока от благочестия и костности крылатых воинов их не начнет воротить в той же степени, что и демонов. Поднеся к пасти обмякшую руку, который время от времени прикладывался, острого высосал из нее остатки крови. Детишки тем временем алчно кишели над остальным, над чахлым телом юного храмового послушника из тех, кого наверняка никто не хватится. подвернувшихся под руку простофелях Люцион никогда ему не отказывал, ведь без пропитания, знаете ли, Даже демону не обойтись. Но стоило только высосать все до капли, а строгу охватил страх. Внезапный страх неодолимой силы. Демон отшвырнул руку прочь. Детишки поспешили забиться подальше в угол. Вот только от того, кто породил этот ужас, ни им, ни ему, не спрятаться ни в каком сумраке. Под сводами башни зашелестели едва различимые голоса, звучавшие столь иступленно что на чудовищном теле Остроги поднялась дыбом колючая шерсть. В каждом из них явственно слышалась отчаянная, безнадежная мольба. Муки их обладателей до глубины души потрясли даже его, демона, творившего зло многие сотни лет. Миг и перед глазами, позволявшими заглянуть за пределы санктуария, возник огромный силуэт, будто бы летящий из мира в мир. Поначалу, Он несся к Остроге сплошной черной тенью, но приглядевшись, демон сумел различить в нем лица. Лица людей в перемешку с лицами демонов. Разину форты в пронзительном вопле, лица эти непрестанно, не успев обрести четкости черт, сменялись одно другим. И каждая словно явилась прямиком из кошмарного сна. Вскоре ужасающий призрак приблизился настолько, что Острога сумела различить его огненно-красное тело. Огромные кулаки с черными когтями, жуткий лик наподобие черепа, едва прикрытого полуистлевшей плотью, и пламенеющие глаза, не мигая взиравшие, прямо в глаза арахнида. Лобастую, покрытую чешуей голову, венчали чудовищные витые рога, вроде рогов дикого барана. Но в следующий миг этот образ исчез, уступив место скелетообразному существу в проржавевших доспехах, с пучком гниющих, кишащих личинками мух потрохов в руках. На смену второму ужасу столь же внезапно явился ящероподобный зверь с пастью, огромной жабы и языком не о двух, а о четырех концах. Казалось, пасть это так огромно, что без труда проглотит целиком человека, а то и арахнида, даже такого большого, как... Образ рептилий промелькнул перед глазами и тоже скрылся, смешавшись с сонмом орущих лиц. И вот, наконец, до ушей демона донесся голос. Голос невероятной силы. Каждое слово звучало точно хруст сочного паучьего мяса на острых зубах. «Острого! Острого! Я жду известий, жалкий червяк!» Мягкость гнева хозяина внушала надежду. И демон в паучьих тенетах воспрянул духом. «Прости меня! Прости мое опоздание, о повелитель мой, Диабло!» Темный силуэт окутался мраком, стал едва различим. Оно и к лучшему. Узреть господина во всем его великолепии отнюдь не горел желанием даже Острога. Кое-кто из демонов после подобных аудиенций повредился умом. Конечно, Острога был покрепче прочих. Но и его однажды, и то всего на пару секунд, сподобившегося узреть владыку Диабло, каков он есть, трясло после не один год. «Что там с этим комком грязи, который ты зовешь санктуарием?» Без предисловий спросил Диабло. Голос его не щадил ни единого нерва в паучьем теле. Каждый слог причинял целую тысячу мук. «Долго мне еще ждать, пока племянник хоть чего-то добьется!» Вот он, тот шанс, который Острогий требовался. «О, великий и славный Диабло! Имя его вергает ангелов в ужас!» Как бы ни обернулись события, он и блюдет твою волю со всем возможным усердием. Сколько раз он и пытался помочь благородному Люциону советом, но он не слушает. Разумеется, у сына Мефиста столько хлопот. Как тяжело ему управлять всем и вся, постоянно строить планы в одиночку. Ответом Остроги был грубый, скрежещущий хохот, заставивший всей душой пожалеть об отсутствии ушей. Ведь тому, у кого нет ушей, и зажать-то в случае надобности нечего. Впрочем, сколько уши не зажимай от хохота, подобного землетрясению, все равно не убережешься. Вот как. Выходит, ты, козявка, знаешь, как склонить на нашу сторону населяющих этот комок грязи червей. Однако племянник мой слушать тебя не желает. Да, мысли мои так и остались невысказанными. Ведь мне... Ведь мне ничтожеству, да и любому другому, нелегко постичь замыслы благородного Люциона и что-либо ему присоветовать. И между тем, его планы становятся все непредсказуемее. Вначале он завлекает вожака этих смертных в ловушку, затем оставляет меня и Гулага, от коего выныне осталась только зловонная лужа, обороняться от совокупной мощи ангелов и демонов в одиночку. «Вот, значит, как он могущественен!» Тон Диабло не оставлял ни малейших сомнений. Владыка весьма и весьма заинтригован. Гибель прислужника братца, Баала, не огорчила его ни в коей мере, лишь подтвердила, что в солдаты люди вполне годны. «Он и продолжил бы бой, а строго страшится лишь своего господина. Но лицо он отослал меня прочь и скрыл от своего взора столкновение с ульдисианом. И после этого смертный еще не наш? Нет, в том-то и дело. И не далее, как прошлый. По времени санктуария ночью разорил еще один храм. Но мало того, что Люциону это словно бы безразлично, в последнее время он на его даже не видит. Вторая загадочная отлучка. Наши смертные слуги оставлены без пригляда, а ничего хорошего из этого наверняка не выйдет. Однако онный должен сидеть и ждать. «Сидеть и ждать, тогда как сейчас столько! Столько можно сделать!» Умолкнув, Арахнит принялся ждать от Дьявола ответа. Однако ответом ему было лишь молчание. Молчание тянулось, тянулось, и чем дальше оно тянулось, тем тревожнее становилось у Острогина сердце. И вот, наконец... «У тебя есть что-либо на уме, козявка?» «Да, о повелитель мой, о Диабло!» «Если мне, ничтожному, будет позволено действовать по собственному разумению и, может быть, выйти за рамки того, что придется по нраву благородному Люциону...» Снова молчание. «Говори же, таящийся в сумраке, рассказывай мой о И Арахнит с едва скрываемым торжеством начал рассказ. В пути сквозь джунгли Мендель держался необычайно молчаливо, даже для себя самого. Настолько, что Ульдисян не мог этого не заметить. Взглянув на брата, приметил он и еще одну странность. Смотрел Мендельн прямо вперед, как будто боялся, устремив взгляд в сторону, увидеть что-нибудь нежеланное. К несчастью, целиком сосредоточиться на Мендельне Ульдисян не мог. Слишком уж многое тревожило его разум, причем опасности, ждавшие путников впереди, являли собой лишь одну из тревог. Кроме этого, ему не давал покоя случай с Сирентией. Сирентия явно дала понять, что открыто для его ухаживаний, и Ульдисяну чем дальше, тем сильнее хотелось этим воспользоваться. Но ведь поступив так, он втопчет в грязь память о лучшем друге. Досадливо крякнув, Ульдисян, в который уж раз велел себе выкинуть сей предмет размышлений из головы. В джунглях опасность подстерегает за каждым кустом. Да еще против них церковь трех, так что отвлекаться на посторонние мысли не время. Помня об этом, Ульдесян постоянно прощупывал путь впереди, не угрожает ли что-либо рядом идущим. Уже не раз отгонял он прочь крупных хищников, а полудюжини змей и удаву невероятной величины велел ползти своей дорогой. Заниматься всем этим приходилось постоянно, джунгли таили в себе столько возможных угроз, что просто не верилось. Время от времени вокруг становилось темно, словно ночью. Идти становилось трудно даже Ульдисиану, лучше других чувствовавших осыпи под ногами. Несмотря на собственные силы, пришлось ему положиться на помощь двоих Тараджан – Сарона и Тома. Друг другу они доводились двоюродными братьями, причем Сарон был пятью годами старше Тома, и братья углубились в эти края много дальше любого другого из спутников. В здешних лесах оба охотились почти так же мастерски, как ахилий в лесах Серама, и потому верховодили среди тех, кто добывал пропитание для остальных. «Бойся зазубренных листьев с кустов теракола, мастер Ульдисиан», сказал ему Сарон, указывая на пышные красноватого цвета заросли по левую руку. «Порежешься от такие, сильный яд в кровь попадет». Дабы подчеркнуть сей факт, старший из братьев поднял копьем нижние ветви куста. Под кустом обнаружился полуистлевший трупик какого-то мохнатого зверька. Крохотные, малиново-алые ящерки, пировавшие на его останках, бросились в рассыпную, спеша укрыться в подлеске. «Катака», – пояснил Тома, – «на них яд не действует, но скапливается в их шкурке. Могут питаться теми, кто пал жертвой тиракола, но сами поэтому для всех остальных ядовиты. Опасность ульдисян чуял». Но обнаружив, что исходит она не от зверя, а от растения, поклялся удвоить старание. Сам он, скорее всего, с ядом этим кустарников справится. Но как же спутники, еще не вошедшие в силу? «О тераколе оповестите всех!» – велел он Рому и еще нескольким. Подобный приказ Ульдисян отдавал далеко не впервые и знал, что этот далеко не последний. Казалось, каким-нибудь тайным и зачастую опасным свойством здесь в джунглях может похвастать любая былинка. Целью похода по-прежнему оставался небольшой город под названием Хашир. По пути Эдеремы особо приглядывались, не отыщется ли поблизости следов служителей церкви трех. Ульдисян был уверен, те трое, что покушались на его жизнь, не последние. Правду сказать, он чувствовал, что поведение Мендельна как-то связано с Церковью трех. Но верил, если в том возникнет нужда, Брат наверняка расскажет правду. Наверняка. Ты так глубоко задумался? Изумленный внезапным появлением рядом Серентии, Ульдисян скосил взгляд в ее сторону. Приближение ее он не заметил, и это многое говорило о том, что творится в его голове. Я должен беречь от беды их всех. А здесь, в джунглях, опасностей куда больше, чем дома. Да, Сирам в сравнении с джунглями так безмятежен. Нахмурившись, согласилась Сирентия. По крайней мере, так было раньше. Чувство вины в сердце вновь подняло голову. «Сирентия, насчет Кира и того, что с ним...» «Не продолжай, Ульдисиан. Твоей вины в случившемся нет. Ты ведь не знал о таящихся в тебе силах, а управлять ими тем более не умел». Попытка успокоить его ничем Ульдисиану не помогла. Однако он кивнул с благодарностью в смерти Ахиллия, я тебя не виню», – продолжала темноволосая девушка. Казалось, блеск ее глаз намертво приковывает к себе взгляд. Ахилий был человеком хорошим, но независимым. Он сам так решил. И тоже ни в чем не винил бы тебя. Сирентия, девичья рука накрыла Ульдисянову ладонь, так нежно коснувшись тыльной ее стороны. «Прошу тебя, не тревожься ты так обо мне». Особенно во всем, что касается Ахилия. Да, я скорблю о нем, как о погибшем друге. Но, пожалуй, не как о возлюбленном, которым я его одно время считала. Вот это признание. Услышав такое, Ульдисиан едва не споткнулся на ровном месте. Что ты говоришь? Ведь вы с ним... Ульдисиан, Ахиллий давно был ко мне неравнодушен. Но ты же знаешь. Запнувшись, она отвела взгляд. Щеки ее раскраснелись. И вовсе не от жары. Ты же знаешь, сама я чувствовала совсем другое. А когда решила, будто надежды больше нет, наверное, обратилась к нему в поисках утешения. И теперь, теперь мне так совестно. Ульдисян ждал продолжения, но продолжения не последовало. Ну, тебе-то стыдиться нечего. Пробормотал он и пожал плечами, сам не зная, сумеет ли хоть что-нибудь объяснить тем, что намерен сказать дальше ты принесла Ахиллею радость. Он умер, думая, что вы вместе, вдвоем. И это чего-то достоит, как думаешь? Пальцы Сирентии крепче сомкнулись на его ладони. Высвобождать руку Ульдисиан не спешил. С одной стороны, он словно вновь предавал друга, но с другой, услышанному был искренне рад. Но прежде чем дело зашло хоть чуточку дальше, их уединение нарушил Мендельн. Выражение на лице брата. Не предвещало ничего хорошего. «Там в джунглях кто-то есть», — негромко сообщил он. «Чувствуешь?» Вернувшись с небес на бренную землю, Ульдисян в самом деле почувствовал в зарослях кого-то чужого. Понять, кто это, он не сумел, но нащупал чужака совсем близко и жестом подозвал к себе Тома. «Знакомы тебе эти места. Чего здесь следует опасаться?» Тараджанин задумался. Так далеко мы с братом мастера Ульдесиан не охотились, но кое-что о здешних краях я припоминаю. Говорят, их любят навещать духи джунглей, но это всего лишь бабкины сказки. Духи джунглей?» Внезапно заинтересовался таким поворотом Мендельн. «А чего здесь? Чем эти места замечательны?» «Развалины здесь имеются, мастер Мендельн», – отвечал Тома. Подобно многим из тараджанских приверженцев Ульдесиана, В прямом разговоре с младшим из Диамедовых сыновей ему сделалось очень и очень не по себе. Развалины, да такие древние, что письмена на камнях почти стерлись. Просто диковинка, ничего больше. Но к ним все равно лучше не приближаться, вмешалась Сирентия. «Тома, они ведь от реки в стороне?» «О да, госпожа. Сирентии все держались едва ли не столь же почтительно, как с Ульдисианом. А Тома...» И еще кое-кто из новообращенных помоложе влюбились в нее не на шутку. Два, то и три часа ухода сквозь самую гущу джунглей. Не стоит оно того. Так далеко? Расстроился Мендельн. Ну, может, и чуть поближе. Неохотно признался Тараджанин. Но все же далековато. Развалены. Походи к разваленным, если только они как-либо не связаны с церковью трех, что вряд ли, Ульдисян никакого прока не видел. И махнул рукой вперед. Идем дальше. Наша цель Хашир, Кашир и ничто другое. Однако, продолжив путь, Ульдисян по-прежнему чувствовал нечто примерно в той стороне, где находились невидимые развалины. Кто это? Что это? Он себе даже не представлял. Чуял лишь невероятную древность, да некоторую природную мрачность. Странно, но ко всему этому примешивалась ярость. Да, ярость! с каждой секундой набиравшая силу. Казалось, неведомое создание тоже почуяло путников. Как ни старался Ульдисян не замечать происходящего, ярость неведомого существа росла, репла с каждым новым вдохом. Наконец он отащил в сторону Сирентию с Мендельным и ничуть не удивился, узнав, что они чувствуют то же самое. «Мы привлекли его внимание», — согласился брат. «Теперь оно пробуждается от смертного сна». «А что это значит, Мендельн?» Вспылил Ульдесян, внезапно почувствовав, насколько ему надоела таинственность, окружавшая брата. «Много ли ты понимаешь в таких вещах? Сдается мне побольше, чем ты!» С не меньшим пылом огрызнулся Мендельн. «Я, знаешь ли, не валяю дурака, не замечаю вокруг ничего, кроме самого себя». «Точно, ты дурака валяешь, беседуя с тенями да отпуская туманное замечание». Все признаки на лицо, Осознав нежданную злость друг на друга, оба разом вытаращили глаза. Оглядевшись, Ульдисян обнаружил, что многие из его приверженцев замедлили шаг и в страхе взирают на их нежданную ссору. «Оно питает нас собственной яростью», – объявил Мендельн, – «и это придает ему сил». «Ведите всех как можно ближе к реке», – велел Ульдисян Рому и еще нескольким. Всем сохранять спокойствие мыслей, а кто разозлится хоть на что-нибудь, пусть злобу сдерживает. Не то я сам лично к ответу его призову. Затронут ли чужие чары других, он не знал, но рисковать не хотел. Тому, оживилась Сирентия, поблизости Зарику Зареку переправиться можно? По-моему, кто-то упоминал, что впереди...» Тараджанин наморщил лоб. «Мне, госпожа, ничего подобного не известно, но, может быть...» «Нет, я точно помню», – возразила Сирентия, повернувшись к Ульдисиану. «Я в этом уверена, и чем скорее мы найдем переправу, тем лучше». Предложение Ульдисиану понравилось. В самом деле, переправшись за реку, они, вернее, уйдут от опасности. Вот только сила древней ярости продолжала расти. И правду сказать, Ульдисиан слегка самую малость, но опасался, что от нее не спастись даже на том берегу. Но в эту минуту иного выбора у него не имелось. Взмахом руки, направив соратника к реке, а сам оставшись на месте, Ульдисян устремил немигающий взгляд в сторону развалин и обитавший в них темной твари, и полной решимости не допустить больше никаких игр с его чувствами, собрал волю в кулак. Мендельн, шагнув к нему, встал рядом. «Ступай с остальными, Ульдисян, а здесь на страже останусь я». Это ты, бери Сирентию и веди остальных вперед. В свою очередь потребовал старший из братьев. Не время сейчас перепираться, – зарычал Мендельн, но тут же прикусил язык. Ульдисян понял, что оба они едва не затеяли новую ссору. Пожалуй, обоим разумней было бы отступить, однако он чувствовал, пока нечеловеческая ярость сосредоточена на них, остальным проще будет уйти от опасности. Очевидно, Мендальну пришло в голову то же самое. «Останемся вместе», – почти в тот же миг сказал он. «Прикроем уходящих». Не обменявшись больше ни словом, оба застыли плечом к плечу и устремили взгляды в джунгли. Но тут Ульдисиан почувствовал в злобе чудовища кое-какую перемену. Да, часть ее по-прежнему оставалась нацелена на братьев, но другая потянулась за отступающими. Сосредоточившись на ней, Он сразу же понял, от чего. Сирентия ахнул Ульдисиан, – «эта тварь обращает злобу на нее». «Но для чего?» – удивился Мендельн. Этого Ульдисиан не знал и не желал тратить время на обсуждение леденящего кровь-открытия. Между тем, темная сила из древних развалин все явственнее и явственней сосредотачивалась на их спутнице. Способ покончить с этим ему был известен только один – Помрачнев лицом, Ульдисян двинулся в заросли, к далеким развалинам. На ходу он устремил вперед волю, требуя, чтобы их обитатель сосредоточился на нем и только на нем. Чем ближе подходил он к потаенным руинам, тем темнее становились джунгли. Перекличка зверей и жужжание насекомых зазвучали глухо, словно из дальней дали. Вскоре Ульдисян заметил, что кусты и деревья вокруг приняли новый, необычайно сумрачный вид. Точно укрытые не одной только тенью листьев над головой. Ветви их стали похожи на костлявые руки, а листва живо напомнила Диомедову сыну о ядовитом растении, о каком предупреждал Тома. Вдруг он споткнулся о какую-то кочку, торчавшую над землей. Бросив взгляд вниз, Ульдисян обнаружил, что это не кочка, а камень, и форму ему придали вовсе не силы природы. Стоило протянуть вперед руку. Камень послушно взмыл кверху, упал на его ладонь. То был осколок какого-то изваяния, верхней части лица, женского, неземной красоты. Удар беспощадной незримой силы отбросил Ульдисяна к ближайшему дереву. Если бы не его силы, пожалуй, хребет переломился бы надвое. Камень отлетел в сторону. Однако, в отличие от диомедова сына, мягко, плавно приземлился в траву. В тот же миг Ульдисян почувствовал, что больше не один, однако создание, появившееся рядом, не принадлежало ни к смертным, ни хоть в каком-либо общепринятом смысле к живым. Теперь Сен-Диамеда разглядел его и понял, что создание это принадлежит роду демонов. Убивать демонов ему уже доводилось, однако прежде он никогда не задумывался, что происходит с ними после смерти, полагал будто они просто прекращают существование. Но вот теперь столкнулся с тварью, куда более напоминавшей призрака или гневного духа, чем живого демона. Как же такое возможно? А впрочем, это было не так уж важно. Прежде всего, следовало защитить от него Сирентию. «Оставь ее!» – рыкнул он, поднимаясь с земли. «Оставь их всех!» Ответом ему была волна безмерной обиды и ненависти только направленный не на самого Ульдисиана. Сам он попросту раздражал неведомую тварь, мешая ей поступить как хочется. Осознав это, Ульдисиан решил переключить внимание злого духа целиком на себя. Он простер руку к зарослям перед собой. Незримый удар разметал джунгли. Вырванные с корнем деревья попадали на земь, Сучи и щепки градом осыпали все вокруг, кроме Ульдисиана. Вместо зеленой преграды перед ним простиралась прогалина безупречно овальной формы. Ну а в самом конце прогалины выселось едва различимое здание, наклонившееся, точно вот-вот обрушится. Крыша его, очевидно, когда-то двускатная, провалилась внутрь, точно под ударом исполинского кулака. Окна, общим числом три, имели странную форму, пятиугольную. Казалось... Здание вытесано из камня оттенка кости, из того же камня, что и осколок лица. В подсчете расстояния, отделявшего развалины от ульдисяна и воинства Эдеримов, Тома ошибся самым грубейшим образом. К развалинам они, сами того не заметив, подошли, можно сказать, вплотную. Ульдисян сощурился. Слева, тогда как постройка кренилась направо, у самой земли зияла небольшая брешь. По-видимому, еще одно окно. Если это действительно так, выходит там под землей погребен еще этаж, а то и не один. Что, в свою очередь, свидетельствует не только о великой древности здания. Ведь на то, чтобы остальное ушло в землю, потребовалось не одна сотня лет, но и о некоем страшном бедствии, вначале постигшем эти места. Невольно напрягшись всем телом, Ульдисян подошел к зданию ближе, Описывая развалины, Томас сказал, что письмена на них почти стерлись под воздействием природных стихий. Но обостренные чувства бывшего крестьянина позволили явственно различить на стенах и знаки, и даже рисунки. Что это за язык, он не знал, а вот в рисунках хотя бы какой-то смысл обнаружил. На многих была изображена та же самая неземная красавица, только кое-где ей сопутствовал некто высокий, довольно грозный на вид. Однако между этими двумя ни о каких угрозах и речи идти не могло. Скорее, они любили друг друга. На каждом новом рельефе они выглядели немного иначе, но сохранявшееся сходство не оставляло сомнений. Да, это все та же пара. Наконец, вспомнив, с какой легкостью меняла личина лилит, Ульдисян рассудил, что и у этих, если они хоть в чем-то с ней схожи, вероятно, нашлась бы в запасе хоть тысяча разных обличий. А те, что высечены на стенах, надо думать, просто были особенно ими любимы. В этот миг в ушах его зазвучал чей-то шепот, да только слов разобрать не удалось. Поколебавшись, Ульдисян сделал еще шаг вперед. И тут в голове вспыхнул образ. Образ прекрасной женщины с крыльями из... из языков пламени. Лицо ее показалось знакомым. Однако о том, что видел его все на тех же рельефах, да на осколки изваяния, Ульдисян догадался лишь чуть погодя. Тем не менее, ни одно из изображений не могло сравниться с этим мысленным образом. И Ульдисян понял, что даже видение явило ему всего-навсего тень ее истинной красоты. Не без сделал он еще шаг. И перед его мысленным взором возникла другая картина. Рядом с крылатой женщиной появился мужчина. Поразительной красоты, но обладавшей абсолютно белой кожей и парой небесно-синих глаз без зрачков. Очень и очень разные, оба, однако, ж, взирали друг на друга с глубочайшей нежностью. В ушах снова зашелестел шепот, и снова Ульдисиан ни слова не разобрал. Что последует дальше, он примерно себе представлял, но все же шагнул вперед еще раз. И вновь в голове возник образ все той же неземной пары. Только теперь крылатая женщина покоилась на земле, разорванная в клочья. Мужчина, лишившийся ног, зияющий в спине раной, такой глубины, что давно должен был умереть, полз к ней. Из ран его струился зеленый гной, а скаленные зубы были остры, как у тех самых огромных речных ящериц. Охваченный бессильной яростью, мужчина лупил по земле кулаками, по его щекам текли слезы и, падая на земь, шипели. Позади растерзанной пары выселось белое здание, накренившееся вбок точно так же, как и сейчас, но пока что при всех четырех этажах. Некая сила, как Ульдисян и подумал, когда только увидел руины, вмяла внутрь крышу, да еще раскрошила основание правой стены. Окрестным зарослям тоже не поздоровилась. Только то были вовсе не джунгли. До катастрофы вокруг преобладал лес сродни тем, привычным лесам, что окружали родной Сирам. Наконец, и это видение, продержавшееся куда дольше прежних, померкло. Мотнув головой, чтобы изгнать его окончательно, Ульдисян почувствовал, как тварь, с которой он вступил в противоборство, тянется за его спину, к сирентии. Вспомнив, зачем шел сюда, Ульдисян принялся лихорадочно искать способ снова отвлечь ее на себя – и по наитию устремил взгляд на древнее здание. Встряхнув постройку так, чтобы задрожало, особых трудов не составило. Со стен тут же посыпались осколки камня. Однако, стоило ему только начать, незримая сила, точнее, ничем не замутненная ярость, иными словами ее и не назовешь, смаху швырнула его озимь. Вскрикнув от боли, Ульдисян понял, что упорство злонамеренной твари явно недооценил. В голове зазвучал вой и новые непонятные слова. Ко всему этому примешивалось чувство ужасной утраты, однако сейчас под вражеским натиском сочувствие к противнику оно не вызывало никакого. Понятия не имевший, чем мог навлечь на себя гнев духа, или кто он таков. Ульдисиан хотел всего-навсего уберечь от него Сирентию, да и себя самого. Собравшись силами, Ульдисиан поднял голову, Сквозь слезы, навернувшиеся на глаза, окрестности выглядели зыбкими, туманными, словно морок. Казалось, в затянувшей все вокруг дымки виден и мужской силуэт. Вне всяких сомнений демон, непреклонным разгневанным стражем, высевшийся над руинами. Еще миг, и страж протянул к нему испалинскую руку. Дабы понять, что может случиться, если его рука сомкнется вокруг Ульдисиана, никакого воображения не требовалось и человек приготовился защищаться. Однако великан тут же исчез, уступив место буйному граду сломанных сучьев, осколков камня и прочего мусора, оставшегося после того, как Ульдисиан расчистил перед собой дорогу. Теперь вся эта масса со всех сторон полетела в него, и как он не сдерживал натиск, закручивалась в вихре все плотнее и плотнее. Острые кончики сучьев, мелькали в воздухе у самого носа. Летящие камни проносились перед глазами куда быстрее самый быстрокрылый из птиц. И каждый вполне мог раскроить ему череп. Даже земля под Диамедовым сыном ходила ходуном, тряслась, колыхалась, будто кто-то тянется к нему снизу. Он требовал, чтобы душа демона отвязалась от всех, кроме него самого. И вот его желание сбылось в полной мере. Осталось только одно – Уцелеть, если, конечно, удастся. Но если он погибнет, демон наверняка снова пустится в погоню за Сирентией. Следовало полагать, некогда обезумев от гнева, демон этот вместо того, чтобы умереть окончательно, каким-то неведомым образом оставил в мире живых частицу самого себя. Теперь этой частице, очевидно, хотелось заменить Сирентией погибшую возлюбленную поползновением призрака непременно следовало положить конец. Если уж против Ульдисиана не сумел устоять столь могучий демон, как Люцион, то с этой-то демонической нежитью он тем более справиться должен. С этими мыслями Ульдисиан снова сосредоточился на развалинах. Казалось, они прямо связаны с демоном. С огромным трудом, шаг за шагом, двинулся он вперед. Стараясь не замечать угрожающей близости летящих в него обломков, даже после того, как один из сучьев зацепил его лоб, оставив на коже небольшую, однако весьма ощутимую царапину. Не сводя взгляда с цели, сын Диомеда сморгнул залившую глаз кровь. Древнее здание вновь затряслось, на сей раз гораздо сильнее прежнего. Часть правой стены рухнула вниз, отправив заросли то немногое, что оставалось от крыши. Осыпавшийся проем одного из окон утратил всякую четкость границ. Голос в ульдисиановой голове сорвался на раздирающий виск. Что-то вцепилось в лодыжку, вынудив волей-неволей отвлечься. Ногу капканом стиснула лишенная плоти ладонь. С виду вполне человеческое, Если бы не четыре пальца вместо пяти, да длинные-длинные ногти. Только теперь ульдисиана и осенила. Именно так выглядели руки спутника-красавицы, являвшиеся ему в видениях. Руки демона. Тем временем из-под земли появилась вторая рука, на сей раз покрытая клочьями бледной, как кости кожи. Рванувшись, что было сил, ульдисян сумел освободиться от хватки первой, но тут же споткнулся о некое невидимое препятствие и рухнул на спину. Земля раздалась, брызнула в стороны, выпуская на свет безобразную тварь. Демона, не живого, но и не мертвого. Кости его сочленялись совсем иначе, чем у людей, а остов груди оказался сплошным, без единой щели межребер. Впрочем, уже одно то, что у этого демона имелось хоть какой-то костяк, здорово удивляло само по себе. У ужасающего чудовища по имени Гулак костей вроде бы не было ни единой, однако среди их братьев, похоже, всякий был страшен на свой. Собственный лад. Голова демона странным, неестественным образом склонилась в бок. Нижняя челюсть безвольно отвисла. От былой красоты в нем не осталось даже следа. Несколько сороконожек пожирательниц падали, даже спустя столь долгое время находивших на нем пропитание, поспешили укрыться в глубине опустевших глазниц. И тут, к величайшему удивлению, Ульдисиана, из-за его спины, навстречу врагу выступил Мендельн коего он полагал благоразумно оставшимся с прочими и деремами. От брата явственно веяло чем-то тревожащим. Остановившись напротив жуткого существа, Мендельн широко распростер руки в стороны и что-то выкрикнул. Слов его ульдисян понять не сумел, но вдруг осознал, что звучат они почти так же, как и невнятица, изрыгаемая демоном. Жуткое создание замерло. Да, глаз у демона давным-давно не осталось, Однако сейчас он словно бы возрился на Мендельна в нешуточном изумлении. Но если демон был весьма удивлен, то и Мендельн, явно ожидавший чего-то большего, удивился ничуть не меньше. Новое слово, слетевшее с его языка, оказалось для Ульдисиана столь же непонятным, как и прежнее. Однако спина старшего брата в миг покрылась гусиной кожей. Это подействовало несколько лучше. Но явно снова не так, как рассчитывал Мендельн. Адская тварь покачнулась, будто подвыпивший драчун, но тут же оправилась. Казалось, еще сильнее разъярившийся, демон вдобавок не на шутку растерян и не понимает, что теперь предпринять. Он все еще жив. Скорее в восторге, чем в замешательстве или со страхом пробормотал Мендельн. Хотя нет, точнее сказать, держится между жизнью и смертью. А сил ему придает жажда мести и горечь утраты, столь невыносимой, что он до сих пор не может с ней смириться. Причины и следствия Ульдисиана не интересовали, главное одолеть злобную тварь. Собравшись с духом, он снова, в который уж раз, устремил взгляд на полуразрушенное строение. Вдоль стен зазмеились трещины, здание жалобно заскрежетало и, наконец, рухнуло почти так же, как храм в Тарадже. Вот только демон и после этого погибать не спешил. Ульдисян поднялся, но прежде чем он успел приготовить что-либо еще, Мендельн остановил брата, вскинув кверху ладонь. «Постой, гляди-ка!» Разом забыв о незваных гостях, скелетоподобная тварь медленно повернулась к руинам, подняла к небу чудовищный лик и испустила оглушительный рев, исполненный глубочайшей душевной муки. Тут мимо Ульдисяна с Мендельным стрелой принеслось нечто, совсем небольшое, угодившее прямо подставленную демоном ладонь. То был тот самый осколок каменного лица. Подняв изваяние перед собой, демон нежно погладил камень свободной рукой и к величайшему изумлению братьев попросту взял да исчез вместе с ним. Ожидавший подвоха, Ульдисян рванулся вперед, однако присутствие демона почти не почувствовал. Казалось, жуткая тварь покинула пределы бренного мира. Он воротился назад, в мир межмиров, пробормотал Мендельн. Вот все и кончено. Да, но началось-то с чего? Пробудила эту тварь к жизни, или как ты там выразился? Брат только пожал плечами. Как я и говорил, жажда мести и горечь утраты. Ульдисяну живо вспомнились образы потусторонней пары. Какие же они были разные? Демон и... и, может быть, ангелица? Нет, нет, вряд ли. Вздор. Менее вероятной истории, пожалуй, не вообразить. Куда более озабоченной другой стороной положения, Ульдисян выкинул все это из головы. Сиренте, теперь теперь-то и верно ничего не грозит». «Похоже, что так. Ты превосходно прикрыл ее брат». Это напомнило Ульдисяну кое о чем еще. Да, ты уберег от беды меня, но не настолько хорошо, Мендельн. Ты понимаешь, о чем разговор? Отмахнувшись, прорычал Ульдисян. Долго молчал я, долго терпел. Однако тебя коснулось нечто совсем не похожее на дар, показанный мною другим. Ты изменился. Порой я сам не понимаю, кто со мной говорит. Младший из диамедовых сыновей покаянно склонил голову. Я тоже, прошептал он. «Я тоже». Но Ульдисян от своего отступаться не пожелал. «Ну нет, давай-ка во всем разберемся. Я должен знать, что с тобой происходит, и как это может затронуть идущих с нами. Слишком уж многое на кону». «Согласен, согласен», – кивнул Мендельн, оглянувшись на развалины здания. «Только не здесь, не сейчас, ночью, когда все остальные уснут». «Мендельн». Ульдисянов брат поднял руки, повернув их вперед ладонями. «Иначе никак», едва не с мольбой в голосе пояснил он, «только ночью и только наедине». С этим Мендельн решительно стиснул зубы, и Ульдисян понял, что большего от него не добьется. И все-таки... «Ладно, ночью так ночью. Сегодня ночью и не позднее. И знай, Мендельн, я не шучу». Кивнув, брат развернулся и направился прочь, к остальным. Ульдисиан замер, глядя Мендельну вслед, и тут в его мысли, без всякого труда, вторгся еще кто-то. Сирентия. Вспыхнувший в памяти образ ее лица, озаренного нежной улыбкой, разом заставил Ульдисиана забыть обо всяких там духах, демонах и таинственных братьях. Главное дело – вернуться к остальным и убедиться, что с ней все в порядке. А после, а после Ульдисяну останется только молиться о том, чтоб Ахилей, где бы он сейчас ни был, простил в слабости лучшего друга.